Глава 21. Аспирант, провожавший в логово командование, конечно, остался снаружи. Он закрыл дверь, отрезая нас от внешнего мира, а Эрвин красиво заломил бровь. Что случилось, леди Августа? По какому поводу стоны? Неужели настолько не рады меня видеть? Никак нет, отчеканил я привычно, вытягиваясь по струнке. Врала. Ну а он поморщился и... Нет, не предложил, а рявкнул. Расслабьтесь. Очень не к месту вспомнилась шуточная история про собачку, которая постоянно делала лужу в гостиной по совершенно непонятной причине. Из-за рыков хозяина. Расслабьтесь, повторил директор уже мягче, и тут случилось невероятное. Я действительно расслабилась. Словно стальные спицы из тела вынули. Словно вытащили из груди пропитанный парализующим ядом кинжал. Просто раз — и все. И тут же пришло осознание, что вот это напряжение держалось во мне с самого первого дня, с момента телепортации в школу. А сейчас словно запас прочности иссяк. Эрвин указал на кресло, а я прошла и села без лишних реверансов. Директор окинул новым взглядом и спросил опять-таки неожиданно. «Кофе?» «Чаю? чего «Отчего-то захотелось спросить, вы всех поили?» «Но я прикусила язык и...» «Воды, если можно». Воплощенный поднялся из-за стола, лично проследовал к далекому шкафу, в котором, кроме книг, располагалась полка с посудой. Налил из графина, вернулся и застыл с протянутым стаканом. Не поставил передо мной, а держал, предлагая взять». Я поколебалась, но потянулась к нему. И вот неловкость. Наши пальцы соприкоснулись. Меня ощутимо дернуло, словно по коже пробежал разряд магии. Глаза Эрвина Эрфорса хищно сверкнули. «Благодарю». Мечтая сгладить странную неловкость, сказала я. Он кивнул и вернулся в кресло. Развалился в нем по-хозяйски, а дождавшись, когда допью, потребовал, правда, уже без рычаний, почти по-человечески, с какой-то усталостью. «Расскажи, что случилось при том захвате?» Переход на «ты» не смутил. Что еще взять с этого грубияна? «Разве вы не знаете?» — отозвалась я. «Вам ведь, наверное, уже и девочки все пять раз рассказали янтарный дух». При упоминании духа Эрвин мимолетно поморщился и стремительно огляделся, словно выискивая хитрющего дракона в кабинете. Но дух отсутствовал. Впрочем, об этом я не стала говорить. Зато я намеренно заправила за ухо выбившуюся прядь и в целом помахала руками, желая узнать, заметит ли Эрфорс чешуйки. Нет, ничего такого. И это заставило облегченно выдохнуть. Впрочем, может, зря радуюсь, а? Янтарный дух рассказал не все, и я хочу подробностей. Сказал воплощенный неожиданно прямо. Что еще там было? о чем хранитель умолчал. «Отличный вопрос. Я понятия не имела о версии, высказанной янтарным, но возникло одно подозрение. Только я понятия не имела, что с этим подозрением делать. Открыться Эрфорсу? Мужчине, который скачет в голом виде по чужим спальням и который, не моргнув глазом, солгал обо мне? Помните, как вы сказали про горячие источники?» Фраза слетела с языка раньше, чем я успела ее осознать. Даже в мыслях не было поднимать эту тему, а она возникла. Зеленые глаза полыхнули огнем, а я невольно потупилась. Но так как уже начала, пришлось продолжить. Теперь девочки убеждены, что мое поступление в высшую военную школу – ошибка и жульничество. Одна из сокурсниц, не стану называть ее имени, очень плохо ко мне относится. Это трудная ситуация, мне тяжело. На щеках собеседника проступили желваки. Он показательно закатил глаза. Ну вот и поговорили. Все отношение к моим проблемам на одной холеной физиономии. Впрочем, как выяснилось, нет. Августа мне жаль. Неожиданно заявил Эрф. Я повел себя неправильно, был зол и не сдержан. Ты имеешь полное право на меня злиться, но я прошу прощения за тот инцидент. Я чуть с кресла не упала, только изумление быстро сменилось хмурой иронией. Позорил при всех, а извиняется наедине, за плотно закрытой дверью. Ты ведь знаешь мое отношение к вопросу, продолжил директор, я был категорически против зачисления сюда леди. Я и сейчас против, хотя. Он поморщился так, словно его всего скрутило. «Признаю, кое-какая польза от вас есть». «Польза? От нас?» «Сегодня день великих открытий, не иначе». «Даже уточнить захотелось, но я решила благоразумно помалкивать». В итоге Эрвин сказал сам. «Ваше присутствие обнажило один скользкий, требующий внимания момент». «Но да ладно, речь не об этом». Он замолчал, одарил новым взглядом, а потом. Леди Миоль, верно? Плохое решение, мне оно не нравится. Но если Миоль настолько достала, школа предоставит тебе отдельные апартаменты. Хочешь, августа? Я ушам не поверила. Например, в преподавательской части, добавил Эрвин. Тут он резко нахмурился, стукнул пальцами по столу и буркнул. Впрочем, нет. «Преподавательская не подойдет». Воплощенный задумался, став похожим на грозовую тучу, а меня словно чем-то тяжелым прибило. «Это его способ извиниться за вранье про источники? Серьезно? Наш ужасный бессердечный директор способен на такой шаг?» Вот только он снова применял какую-то странную непостижимую логику. «Меня и так называют подружкой директора. А если Эрфорс выделит мне отдельные комнаты...» Я даже думать не желаю, какие поползут слухи. Стоп! А что, если это хитрый план по выдворению меня из школы? Отселить от девчонок, скомпрометировать, вызвать волну сплетен, от которой я сама избегу? Мысль показалась дикой, но жизнь уже доказала, что от Эрвина можно ждать чего угодно. Он вообще непредсказуем. Вот и сейчас. Увидел выражение моего лица, И настроение директора стало совсем уж мерзким. «Что? Что я опять сделал не так?» Он еще спрашивает. «Но спокойствие, Августа, только спокойствие». «Ничего, все хорошо». «А можно без всех этих штучек?» Эрфорс реально злился. «Просто скажи, прямо, ртом». Это было так искренне, что я не выдержала. Просто встала, одернула форменный китель и сделала то, от чего матушка и сестры упали бы в обморок. Хорошо, скажу: я леди, а у вас очень плохая репутация, лорд Эрвин. Предложение, которое вы сейчас делаете, даже если у вас благие намерения, неприлично. Я ни в коем случае не могу его принять. Воплощенный несколько раз моргнул, снова задумался. Опять нахмурился и произнес: Подожди, не перескакивай. При чем тут моя репутация? Вопрос был риторическим, поэтому я промолчала, а Эрвин тоже поднялся на ноги. Новая реплика прозвучала с неподдельным возмущением. Так, а что тебе не нравится в моей репутации? Он издевается, или это опять-таки хитрая игра? Что-то из серии «Оскорби директора и вылети из школы прямо сейчас». Пусть поздно, но я все же прикусила язык. У Эрвина же раздувались ноздри, а глаза светились. После очень долгой паузы он сказал. «Я понял, о чем ты. Но я мужчина, дракон, и в определенных обстоятельствах мне позволено». Да, это было правдой. Однако лично я правильной такую ситуацию не считала. «Будь на месте Эрвина леди даже высокопоставленная, ее бы уже миллион раз заклеймили и изгнали с позором в какую-нибудь далекую северную деревню. Или в монастырь, грехи замаливать. Или... да многое можно придумать. Другой вопрос, что леди так себя не вели». «Что опять не так?» – процедил Эрфорс. «Да я вообще молчу». «Ты считаешь мое поведение недопустимым?» «Объективно, кто я такая, чтобы что-то там считать о его поведении?» «Второй вопрос, какая ему вообще разница, что я там внутри своей головы думаю?» Но я все-таки озвучила. «Ваше поведение – ваше дело. Меня оно не касается». Невероятно, но он почему-то взвился. «Но ты не в восторге». Я аж подпрыгнула. Не выдержала и рубанула, как есть. «Вы бабник, лорд Эрвин, распутный, не сдержанный, охочий до да чужих жёнку... мужчина». Это была правда. Настолько чистая, что он даже не сумел возразить. Даже не прицепился к моему невольному к... Просто стоял и смотрел, прожигая, практически убивая взглядом. После долгого молчания прозвучало тихое и злобное. «Идите, леди Августа, собеседование окончено». Я лишь сейчас осознала, что натворила, и побледнела. Наш нечуткий командир заметил и... Произнес странные слова. «Успокойся. Тебе ничего не грозит. Но на этом вопрос моей репутации предлагаю закрыть». Я опешила. Он же сам этот скандал начал. И что значит «закрыть»? «Если он думает, что после этого разговора мое отношение к его похождениям изменится, то Эрвин точно неадекватен. Репутация есть, и она не изменится». «Все, Августа, иди», — почти спокойно произнес Эрфорс. «И хватит дрожать». «Вот кто как хочет, а я вообще ничего не поняла». Эрвин Едва дверь за леди захлопнулась, я упал в кресло и уставился на люстру. Разговор получился, мягко говоря, странный, и я не очень-то понимал, что на меня нашло. К чему эти вопросы про репутацию? Да и каких ответов я ждал? Веселого повизгивания и хлопания в ладоши? Мол, да, лорд Эрвин, я так рада вашему богатому жизненному опыту. Впрочем, многие женщины так и поступали. Восхищались моими похождениями. Я и сам всегда относился к этой части своей жизни неплохо. Даже с гордостью. Почему сегодня что-то пошло не так? Не скажу, что стыдно ни в коем случае. Но неприятие, которым веяло от кадетки Эстирт, задело. Что эта безапостасная пиголица себе позволяет? Кто вообще такая, чтобы не одобрять мое поведение? — Но самое идиотское. Почему это так бесит меня? Взгерошив идеально уложенные волосы, я прикрыл глаза. А в густо, чтобы ее. Как бы все-таки от нее избавиться? Как вытурить из школы? Сразу вспомнился Рагор с винценосной тетушкой и стало кисло. Исключите стирт. Но королева требует, чтобы девушки доучились до конца года. Я поднялся и начал рассказывать по кабинету. Ситуация с Августой бесила все больше. Довольно долго я думал только о неудобной кадетке, даже при том, что повод порадоваться тоже был и какой. Собеседование с Лиди дали отличный результат, великолепный, но а еще над ней с... Миоли издевается, не взлюбила, мстит за жульничество. Только я не могу вмешиваться в женские споры, это не моя компетенция. Вот гордости элиты пятого курса эти, да, получат по зубам, а су в смысле с Миоль Августе придется разбираться самой. Единственная склонность леди Миоль к конфликтам я, безусловно, учту. Я взглянул на часы и продолжил хождение по кабинету. Время обеда, но голода не было, лишь букет непередаваемых и в целом несвойственных мне чувств. Августа. Остановившись, я сделал серию глубоких вдохов, призывая себя к спокойствию, и произнес вслух. «Все, хватит». Ни слова о кадетке Эстирт. Не взгляда в ее сторону. Иначе Рагар сдохнет от смеха, ибо решит, будто его теория о том, что леди Августа держит тебя в тонусе, верна. Не вспоминать, не думать. И ни в коем случае не выделять Августу из стайки веренных мне куриц. Это решение было твердым, как железная гора, о которую по традиции точат когти новоявленные драконы. Но буквально через час что-то снова пошло не так. Августа Обидали мы молча, размышляя каждое о своем. Лишь за чаем Валета подняла вопрос собеседования. «Ну что, леди?» «О чем вас спрашивал, лорд Эрвин?» э -э, «Дружно ответили все. Большинство, включая меня, замялось. Оказалось, любопытство директора было подчас странным, не имеющим отношения к учебе. Он интересовался настроением, впечатлением от школы, отношением к повышенному вниманию парней. Еще он спрашивал про взгляд на вопрос равноправия. У кого-то прямо поинтересовался о принадлежности к организации» в которой с недавних пор состоят все леди королевской семьи, включая и первую воплощенную драконицу, леди Алису. «Создалось впечатление, что он собрался нас перевербовать», заявила Пенелопа. «Чтобы мы отвернулись от справедливости и равноправия и повернулись». А к чему поворачиваться, никто и не знал. Из рассказов девочек следовало, что собеседования были как будто ни о чем, что лорд Эрфорс словно прощупывал почву. «Касательно меня...» Я лгала. Было стыдно, но я никак не могла пересказать сокурсницам нашу с Эрвином беседу. Поэтому тоже упомянула равноправие, обсуждение быта и признала поведение дракона подозрительно странным. Впрочем, оно таким и было, как ни крути. «Ладно», — вздохнула Валетта. «Похоже, это все-таки ничего не значит. Разговор для галочки? Для какого-нибудь отчета?» Лично я поспешила кивнуть. Тут же тряхнула головой, выбрасывая из нее Эрвина, и у меня получилось. Правда, лишь на пять минут. После большой перемены нам предстояло идти на семинар, но его отменили. Командование неожиданно объявило построение на плацу, и это касалось всех. Все пять курсов, и мы в том числе. Не успели построиться, как явился директор. Он был спокойным, как ледяная глыба и величественным, как монументальное строение. Прозвучало громогласное «Смирно!», а за ним не менее громкое «Вольно!». Мы перестали тянуть позвоночники и подбородки к небу, а лорд Эрвин, рядом с которым стояли толстяк Форгин, гибкий хип и магистр Острис, заявил «Господа кадеты, вчера на марш-броске первокурсников произошло ЧП. Полагаю, до вас уже докатились слухи, но я повторю. Группа птенцов...» Он мотнул головы в сторону пятого курса. Напала на наших дам. И тишина. Все застыли в ожидании продолжения, а мое сознание лениво отметило слово «наших». Почему это слово мне не понравилось? И откуда взялось этакое ощущение беды? Разумеется, командование не против дополнительных проверок молодняка. Задача школы – научить вас действовать в любых условиях, в том числе максимально неприятных и внезапных. «Но есть кое-какие отличия между вами и ими». Эрвин ткнул в нашу сторону пальцем. Подождал, пока все осознают, и добавил. «Они все-таки леди». М -м, «Логично. Но что же здесь не так?» «Мягче надо быть, парни», — сказал Эрвин проникновенным и почему-то зловещим тоном. «Мягче». Он выпрямился, выдержал новую паузу и... В избежание новых подобных инцидентов я принял следующее решение. Каждый из курсов возьмет на попечение одну леди. Можете считать их своим полковым знаменем, которое нельзя уронить. Потрясенное молчание, и директор продолжил. И речь не только о физической сохранности. Результаты проверочных работ, зачетов и экзаменов леди также отразятся на общем зачете вашего курса. Не знаю, как парням, а мне захотелось грохнуться в обморок. Но дальше больше. «Леди распределим при помощи жребия», — сообщил Эрвин. После этого Форгин передал ему ведерко для льда. Я смотрела, как директор запускает руку в ведерко и глазам не верила. Ну а он вытащил... Нет, не лед, а скомканную бумажку. «Первый курс. Под ваше шефство идет леди Дарина. Кто-то громко сглотнул. Второй курс, не давая помниться, продолжил Эрвин: Леди Флавия. Наша неженка трусиха покачнулась. Третий Пенелопа, четвертый Миоль, пятый Валетто. Торжественное оглашение списка закончилось, ведро исчезло, плац затопила тишина. Айсберг в лице директора превратился в нечто совсем уж строгое, но на губах мерещилась тень самодовольной улыбки. После очередной длиннющей паузы Эрвин рявкнул, видимо, для соблюдения протокола. «Вопросы? Возражения?» Самоубийц с возражениями не было, а вот с вопросом нашелся. «Разрешите обратиться», – прозвучал голос со стороны второго курса. Эрфур кивнул и вперед вышел рожеволосый Ерс. Спокойный и сосредоточенный. Слушаю, процедил директор. Леди шесть, а вы назвали лишь пятерых. Кажется, вы забыли упомянуть леди Августу. Мои щеки все-таки порозовели. Это заступничество, попытка отстоять мои интересы была чрезвычайно приятной. Зато Эрвину выступление не понравилось. Я ничего не забываю, кадет, отчеканил он. Если вы не заметили, курсов всего пять. Логично, что и леди пять. Шесть леди на пять курсов никак не делится. Прозвучало настолько уверенно, настолько непоколебимо, что что-то в моей душе дрогнуло. Вспомнился цепкий взгляд умных, в общем-то, глаз, и возникло подозрение, что Эрфорс издевается. Прикидывается, причем в наглую. Племянник короля, один из сильнейших воинов королевства, Друг милорда Рагора в конце-то концов. Ну, не может он всерьез нести такую чушь. Не может не знать, что одному курсу можно запросто поручить двоих». «Насчет леди Августы мы что-нибудь придумаем», — припечатал Эрвин. Мазнул взглядом по Ерсу и добавил. «Но вообще ваша забота о леди похвальна». «И совсем уж неожиданная». «Правильно, кадет». «Вы все слышите? Учитесь у Ера!» Дракон принялся загибать пальцы, перечисляя достижения Рыжего. Заметил, проанализировал, сопоставил, не побоялся спросить. «Молодец!» Выдох, новый взгляд на Ерса и... «Триста приседаний, кадет!» Я не выдержала. Тихо застонала и закрыла лицо руками. «Зря. Категорически зря» потому что лорд-издеватель, разумеется, заметил. «Не понял». Он склонил голову на бок. «Леди Августа, вы против? По-вашему, ваш защитник должен быть хилым, как дождевой червяк?» Я застонала громче, а Эрф... «Прекратите стонать, вам не идет. Хотели учиться в военной школе? Учитесь, все. Смирно! Господа кадеты, построение закончено». Он круто развернулся на каблуках и ушел, а над рыжеволосым второкурсником вспыхнули магические цифры. Из ненормального. Ерс не расстроился. Вот вообще. Парень просто принялся приседать, причем в весьма бодром темпе. И пусть отвлекать во время упражнений нежелательно. Прежде чем покинуть плац, я подошла и сказала. Спасибо. Но мне так жаль, что ты пострадал. Все хорошо, Августа. Рыжий лучезарно улыбнулся. «Все, что нас не убивает, делает нас сильней».